Мы с Баком поднялись наверх в комнату, он дал мне свою рубашку, куртку и штаны, и я все это надел. Пока я переодевался, он спросил, как меня зовут, но прежде чем я успел ему ответить, он пустился мне рассказывать про Сойку и про кролика, которых он поймал в лесу позавчера. А потом спросил, где был Моисей, когда погасла свечка. Я сказал, что не знаю, никогда даже и не слыхал про это. — Ну так угадай, — говорит он. Как же я угадаю, говорю я, когда я в первый раз про это слышу? А догадаться ты не можешь? Ведь это совсем просто. Какая свечка, говорю я? Не все ли равно, какая, говорит он? Не знаю, где он был, говорю я. Ну, скажи, где? В темноте, вот где. А если ты знал, чего ж ты меня спрашивал? Да ведь это же загадка. Неужто не понимаешь? Скажи. Ты у нас долго будешь гостить? Оставайся совсем. Мы с тобой здорово повеселимся. Уроков у нас сейчас нет. Есть у тебя собака? У меня есть. Бросишь в воду щепку, она лезет и достает. Ты любишь по воскресеньям причесываться и всякие там глупости. Я-то, конечно, не люблю, только мать меня заставляет. Черт бы побрал эти штаны. Пожалуй, надо надеть, только не хочется. Уж очень жарко. «Ты готов?» «Ну ладно, пошли, старик». Холодная кукурузная лепешка, холодная солонина, свежее масло, пахтание. Вот чем они меня угощали внизу. И ничего вкуснее я никогда в жизни не едал. Бак, его мама и все остальные курили коротенькие трубочки, кроме двух молодых девушек и негритянки, которая ушла. Все курили и разговаривали, а я ел и тоже разговаривал. Обе девушки сидели, завернувшись в одеяло, с распущенными волосами. Все они меня расспрашивали, а я им рассказывал, как мы с папашей со всем семейством жили на маленькой ферме в самой глуши Арканзаса, и как сестра Мэри эн убежала из дому и вышла замуж, и больше мы про нее ничего не слыхали. А Билл поехал ее разыскивать и тоже пропал без вести. А Том и Морд умерли больше никого не осталось, кроме нас с отцом. И он так и сошел на нет от заботы и горя. А я после его смерти собрал, какие остались пожитки, потому что ферма была не наша, и отправился вверх по реке палубным пассажиром, а потом свалился в реку с парохода. Вот каким образом я попал сюда. Они мне сказали тогда, что я могу у них жить, сколько захочу. После этого начало светать, и все разошлись по своим спальням. И я тоже пошел спать вместе с Баком. А когда проснулся поутру, «Попадишь ты!» Совсем позабыл, как меня зовут. Я лежал около часа и все припоминал. А когда Бак проснулся, я спросил, «Ты умеешь писать, Бак?» «Умею», — говорит он. «А вот мое имя. Небось, не знаешь, как пишется?» — говорю я. «Знаю не хуже твоего», — говорит он. «Ладно», — говорю я, «валяй». «Джордж? Джексон? Вот тебе!» — говорит он. «Правильно знаешь, — говорю я. А я думал, что нет. Это не такое имя, чтобы всякий мог его правильно написать, не выучив наперед. Я и сам записал его потихоньку. Вдруг спросит как оно пишется. А я и отбарабаню без запинки, будто для меня это дело привычное. Семья была очень хорошая, и дом тоже был очень хороший». «Я еще никогда не видал в деревне такого хорошего дома с такой приличной обстановкой. Парадная дверь запиралась не на железный засов и не на деревянный с кожаным ремешком, а надо было повертывать медную шишку, все равно как в городских домах. В гостиной не стояло ни одной кровати, ничего похожего на кровать, а ведь даже в городе во многих гостиных стоят кровати. Камин был большой, выложенный внизу кирпичами». А чтобы кирпичи были всегда чистые, их поливали водой и терли другим кирпичом. Иногда их покрывали на городской манер слоем красной краски, которая называется «испанская коричневая». Таган был медный и такой большой, что и бревно выдержал бы. посредине каминной доски стояли часы под стеклом, и на нижней половине стекла был нарисован город с кружком вместо солнца и видно было, как за стеклом ходит маятник. Приятно было слушать, как они тикают. А иногда в дом заходил бродячий часовщик, чистил их и приводил в порядок. И тогда они били раз двести подряд, пока не выбьются из сил. Хозяева не отдали бы этих часов ни за какие деньги. Справа и слева от часов стояла по большому заморскому попугаю из чего-то вроде мела и самой пестрой раскраски. Рядом с одним попугаем стояла глиняная кошка, а рядом с другим — глиняная собака. И если их нажать, они пищали. Только рот у них не раскрывался, и морда была всё такая же равнодушная. Они пищали снизу. Сзади всех этих штучек были засунуты два больших, развернутых веера из крыльев дикого индюка. На столе посреди комнаты стояла большая корзина с целой грудой яблок, апельсинов, персиков и винограда, гораздо красивее и румянее настоящих. Только видно было, что они не настоящие, потому что местами они облупились, и под краской белел гипс или мел, из чего там они были сделаны.